Возможные стратегии, тактики и их выбор. Тактик должен знать, что надо делать, когда есть что делать. Стратег должен знать, что надо делать, когда нечего делать. Савелий Тартаковер. Несомненно, помимо осмысления аргументации обеих сторон, оценки вашего положения, готовности к переговорам, Важной составляющей успеха является выбор правильной стратегии, тактики ведения переговоров, а также техник, используемых в процессе. Так что же такое стратегия, тактика и техника ведения переговоров? Если провести аналогию понятия стратегии в военной сфере и сфере переговоров, то Военная стратегия это составление определенного глобального плана ведения масштабных военных действий или ключевых операций на фронтах сражений. Следовательно, стратегия в переговорах это установление определенного плана достижения поставленных целей по итогам конкретных переговоров или целой серии переговоров на определенную тему. Как раз при формировании стратегии переговоров мы, к примеру, определяем те самые границы возможных уступок и принципиальные вопросы, по которым действует приказ не шагу назад, описанные в разделе про подготовку к переговорам. Разрабатывая стратегию переговоров, обращайте внимание на максимальное количество глобальных с точки зрения переговорного процесса факторов, которые напрямую могут повлиять на исход переговоров. Такие факторы могут носить как положительную, так и отрицательную сущность для сторон переговоров. К положительным мы можем отнести факторы, которые мотивируют стороны продвигаться к соглашению в виду очевидной выгоды. К отрицательным факторам в свою очередь относятся те, которые склоняют стороны к конструктивному диалогу и компромиссу в виду вероятных убытков и ущерба из-за срыва переговоров. Суть стратегии заключается не только в формировании собственной, но и в попытках просчитать стратегию оппонента, предугадать, на какие уступки он сможет пойти, какие цели ставит перед собой, какие ресурсы готов потратить. Как правило, в процессе переговоров основной задачей является убеждение человека, который ответственен за принятие того или иного решения. Неважно, кто является другой стороной переговоров: чиновник, прокурор, судья или бизнес партнер Исходя из ваших целей, вы должны приходить на переговоры с определенной установкой, То есть когда вы готовитесь к переговорам, как правило, в финальной стадии, когда вы оценили все преимущества и недостатки своей позиции, ваши аргументы и возможные контраргументы противной стороны, вы должны выработать и сформулировать для себя программу минимум и программу максимум. Минимум это познакомиться и не испортить ситуацию. Максимум получить нужное решение, понимание того, как это решение может состояться, определенную надежду. Ставьте маленькие задачи и решайте их, но не забывайте о перспективном плане. Наряду с этим в рамках стратегии формируется и определенная глобальная линия поведения. Эти стратегические линии поведения условно можно разделить на следующие: Линия противостояния, линия уступок, линия взаимной выгоды, линия отступления, линия достижения компромисса. Линия противостояния. Данная стратегия подразумевает стремление к победе любой ценой. В приоритет ставятся лишь собственные интересы. Выбор и реализация данной стратегии почти всегда сопряжены с причинением противоположной стороне определенного ущерба в результате вашей победы. Оппонент в переговорах может восприниматься не просто как противник, а как враг. Победа может достигаться любой ценой, в том числе ценой обмана, манипуляций, уловок и хитростей. Эта стратегия базируется на попытках жестко контролировать процесс переговоров, оказывать психологическое давление на оппонента, отказе от конструктивного диалога. Линия противостояния является деструктивной, применима лишь в самых крайних, особенных случаях. По общему правилу ее применение не рекомендуется вовсе. Выбор такой стратегии происходит, к примеру, в случае, если противоположная сторона уже совершила определенные недобросовестные действия в вашу сторону избрала подобную стратегию. Линия уступок. Стратегия сопряжена с совершением осознанного шага к поражению, определенным потерям в результате переговоров. Как правило, она используется в случаях, когда вам важнее сохранить хорошие деловые взаимоотношения на будущее, чем пытаться конфликтовать и добиваться выгоды для себя в текущих переговорах. Но это не значит, что избрание стратегии уступок влечет полное повиновение воле оппонента или партнера. Вы можете проанализировать позиции обеих сторон и уступить лишь в максимально острых вопросах повестки переговоров. Фактически, если говорить военным языком, в рамках данной стратегии вы терпите поражение в текущей битве ради победы в войне, оставляя себе широкий простор для маневра. Другими словами, уступив партнеру, Уладив конфликт без пререканий и скандалов, вы рассчитываете получить определенную лояльность и выгоду от сотрудничества в будущем. Линия взаимной выгоды. Избирая данную стратегию, вы, как правило, ожидаете того же от противоположной стороны. Глобальная цель такой стратегии достижение взаимной выгоды от решения проблемы для обеих сторон. Единственная стратегия в которой стороны пытаются помимо личных целей достичь своеобразной общей она сопряжена с уважением и вниманием к противоположной стороне открытостью в ведении дискуссии учетом мнения оппонента или партнера. ожидаемый результат таких переговоров максимально справедливое взаимное удовлетворение требований сторон линия отступления при отступлении Вы пытаетесь всячески уклониться от принятия какого-либо конструктивного решения проблемы. Отказываетесь от вступления в диалог и дискуссию, игнорируете оппонента и не пытаетесь обозначать свою позицию и отстаивать ее. Такую стратегию целесообразно избрать, если у вас довольно слабая переговорная позиция, вы не видите очевидной выгоды от проведения таких переговоров или данная выгода несоразмерна объему ресурсов, временных, материальных или интеллектуальных, который будет затрачен на такие переговоры. Также данная стратегия применима, если в результате отказа от переговоров оппоненту будет причинен более существенный ущерб, чем вам, что в дальнейшем сможет принести вам определенные выгоды. Линия достижения компромисса очень схожа со стратегией взаимной выгоды. Но здесь, как правило, стороны не всегда дружелюбно настроены. Есть место хитростям и уловкам. Стороны стремятся не к максимально возможному удовлетворению требований, а лишь к частичному, достаточному для достижения минимальных договоренностей. То есть в данном случае стороны идут на определенные минимальные уступки друг другу, например, пытаясь минимизировать свои убытки и речь не идет о какой-либо общей глобальной цели. По сути, каждый сам за себя и уступает лишь потому, что пытается достичь личной выгоды. В большинстве ситуаций такая стратегия является промежуточной и позволяет лишь достичь временных соглашений по наиболее острым вопросам для избегания большей эскалации конфликта. Логичным шагом после выработки стратегии будет проработка возможной тактики ведения переговоров. Тактика это избранная стороной переговоров совокупность конкретных действий и мер, направленных на реализацию глобальных стратегических целей и идей. То есть стратегия определяет то, что должно быть в результате, а тактика отвечает на вопрос, какими именно средствами и действиями Этого можно достичь. При планировании тактики переговоров решаются следующие задачи: подача переговорных целей, донесение их до оппонента, сокрытие от оппонента достоинств и недостатков позиции, максимизация эффекта влияния сильных сторон позиции, создание условий для наиболее благоприятного результата переговоров. Тактически существует два основных варианта демонстрации своей позиции. Первый является открытым, предполагает честное обозначение своих требований, предоставление аргументов, выражение полноценного мнения по различным аспектам переговоров. Второй, как вы можете догадаться, закрытый вариант. При выборе такой тактики вы будете как можно дольше скрывать свою истинную позицию, больше слушать оппонента, играть вторым номером, по ходу корректировать вашу аргументацию и мнение. Альтернативным и неким промежуточным вариантом является представление позиции последовательно, в зависимости от избранной тактики оппонента. Тактика переговоров затрагивает и выстраивание порядка обсуждения вопросов. Это важно как с точки зрения психологии, так и с чисто практической точки зрения. К примеру, гораздо проще вести диалог, если в начале переговоров вам удается достигнуть конструктивного соглашения хотя бы по незначительным вопросам повестки. Можно выделить следующие тактики в зависимости от порядка рассмотрения и обсуждения вопросов. Объединение в блоке, расщепление проблемных вопросов, от общего к частному, от частного к общему, постепенное повышение важности и сложности обсуждаемых вопросов. Первая тактика объединения рассматриваемых вопросов в блоке предполагает связывание некоторых смежных вопросов, их обозначение как единой глобальной проблемы, выработку решений по всему блоку. Основным преимуществом такой тактики может являться существенная экономия времени в случае достижения согласия по принципам объединения и возможность включить в блок необходимую проблему, которую вам не хотелось бы рассматривать отдельно. Недостаток возможны сложности в достижении договоренностей по объединению задач. Тактика расщепления проблемных вопросов заключается в определении сущности проблемы и решении ее по существу, не обращая внимания на мелкие детали. Достоинство возможно быстрое решение проблемы по существу. Недостаток возможны проблемы с достижением полноценного соглашения из-за нерассмотренных принципиальных нюансов. Тактика обсуждения вопросов от общего к частному основывается на следующем принципе: В каждом вопросе повестки переговоров выделяется ключевая часть, по которой стороны готовы максимально быстро прийти к соглашению. К примеру, стороны обсуждают договор поставки, вопросы видов товаров, объемов и сроков. Они готовы уладить и по ним договориться прямо сейчас, но к вопросу цены они вернутся позже, после рассмотрения иных договоров, поскольку этот вопрос требует большого обсуждения. У сторон нет единого мнения. Все вопросы повестки рассматриваются последовательно, с акцентом именно на ключевых моментах. После согласования всех вопросов повестки стороны возвращаются к нерешенным деталям каждого вопроса. Достоинство Возможны существенная экономия времени, повышение конструктивности переговоров. Сторонам легче соглашаться на уступки по маленьким нюансам, если они предварительно достигли соглашения по большому объему ключевых аспектов. Недостаток возможность затягивания и срыва переговоров в финальной стадии из-за невозможности достичь договоренностей по поводу мелких деталей. Тактика обсуждения вопросов от частного к общему противоположна предыдущей. В каждом вопросе повестки стороны определяют наиболее конфликтные вопросы. Сначала обсуждают их, а затем возвращаются к основным моментам, по которым достижение соглашения не составляет труда. Достоинство возможно быстрое обозначение наиболее проблемных вопросов. Их решение на первоначальном этапе Недостаток затягивания процесса переговоров и их срыв, потому что начало переговоров спором и конфликтом настраивает на деструктивный лад. Важной составляющей тактики ведения переговоров является проявление активности и инициативы в рамках переговорного процесса. Активность заключается в пристальном внимании к защите собственных интересов, в недопущении увода разговора в сторону от значимых для вас аспектов. Важно сказать, что вы должны попытаться играть ведущую роль в переговорах, направлять их в нужное русло, стать капитаном корабля, вести его только в нужном вам направлении, огибая рифы и скалы. Выбор формы поведения также является неотъемлемым элементом тактической составляющей переговорного процесса. Одной из возможных универсальных форм поведения при ведении переговоров, которая важна с точки зрения настроя оппонента, является зеркальное копирование. Но у подобного подхода, как и у любого другого, есть свои нюансы. Подобное поведение может вызвать раздражение, если ваше копирование будет слишком явным и провокационным, будет похоже на пародирование. С другой стороны, если зеркальное копирование использовано уместно, логично и завуалировано, это может вызвать доверие и расположить собеседника. Помните классическую сцену встречи Ипполита Матвеевича Воробьянинова с Остапом Бендером в Дворницкой, когда они ведут спор о дележе будущего богатства. В ответ на заявление Воробьянинова: "Ну, в таком случае, простите, у меня есть все основания полагать, что я один справлюсь с моим делом", великий комбинатор парирует: "В таком случае, Простите, у меня есть не меньше оснований полагать, что и я один справлюсь с вашим делом. Не случайно существуют великие переговорщики, которые буквально мимикрируют, то есть подстраиваются под собеседника и тактично принимают его оболочку, либо оболочку, которую собеседнику приятно воспринимать. Таким образом, входя в глубочайшее доверие к партнерам и оппонентам, Мимикрия заключается в повторении, копировании характерных черт собеседника при общении. К примеру, если ваш партнер или оппонент поправил прическу, сделайте то же самое через несколько секунд. Постарайтесь гармонизировать вашу речь с речью собеседника, поддерживать нужный темп. Вы можете даже попытаться, спустя некоторое время, повторять высказанные вашим собеседникам мысли, немного изменяя их. Важно не переусердствовать и не устроить из искусства мимикрии конкурс пародий и передразниваний. Это может закончиться оскорблением, отвержением, обидой и срывом переговоров. Выбор стратегии и тактики ведения переговоров позволяет в определенной мере предопределить и спрогнозировать их исход, выстроить приемлемую для себя и партнера или оппонента схему взаимодействия.